При этих словах старик усиленно заморгал. У сатанизма долгая и богатая история. Жель де Лаваль, маршал Ре, в XV веке предавал детей мучительной смерти, чтобы отслужить черную мессу. Примечание Жель де Лаваль, барон де Ре, 1404-1440, маршал Франции, За многочисленное преступление был повешен и затем сожжен. Есть версия, что он послужил прототипом синей бороды. Конец примечания. Маркиз де Вильена, переводчик Данте и Вергилия, принес себя в жертву ради того, чтобы познать преисподнюю, чтобы воскреснуть в новом теле и с новым разумом. Королева Франции Екатерина Медичи носила привязанную в области желудка кожу обезглавленного ребенка с начертанными на ней цифрами и буквами, с помощью которых можно вызывать сатану. После XVI века было написано несколько трактатов, доказывающих действенность таких заклинаний. Исследование приведения Сэмэля де Казини трактат о ведьмах Бернара де Коме, о явлениях ведьм и демонов Сильвестра Мазалини, а также книги Бартоломея де Спины, якобы ван Хохстратена или Петра де Сируэлла. В 1666 году Мильтон в «Посеренном рае» высказывает откровенное восхищение дьяволом, и изображает его почти что королем в изгнании, который заслуживает наше преклонение. Разбойники Шиллера — попытка убедить нас, что предпочтительнее горечь в аду, в компании бунтарей и смелых духом людей, нежели попасть в рай и оставаться там вместе с самыми заурядными глупцами. В конце XVIII века Леопарди пишет гимн «Сатане» Следом за ним тоже делают Жазуа, Кардуччи и Мишле. Последний объясняет человеческий прогресс тем, что тут не обошлось без участия мятежного дьявольского духа. Можно назвать еще очень много имен. Байрон, Виньи, Эрхард, Бирс. Сегодня в США существует официальная церковь сатаны. Ее Библия Сочиненная неким Антоном Ля призывает к последовательному и постоянному противостоянию непокорности, бунту. А заговорщики? спросила Стебан. Веки прикрыли напряженный взгляд старика. Еще следовало, что с ответом на сей вопрос надо было повременить. Эдла Остман укутала неподвижно ноги Адеманты красно-черным пледом и медленно развернула коляску в сторону патио. У Эстебана мелькнула мысль, что и сам сеньор Адиманта был частью музея, еще одним экспонатом странной коллекции, посвященной свергнутому с трона властителю. Немощное тело диманты принадлежало к миру этих вот аккуратно расставленных и в большинстве своем отвратительных предметов, а не к тому привычному нам миру, который открывался за порогом музея. Коляска с мерзким скрипом покачала к стеклянной стене, за которой находился Пачо. Там Синелита Остман оглянулась и сказала Эстебану, «Сколько еще вы собираетесь пробыть в Лиссабоне?» «Дня два или три», — ответил тот. «Давайте встретимся завтра, сеньор Лобастида». Наконец-то он мог вытащить из кармана пачку сигарет. Чемодан и две дорожные сумки уместились в багажнике, И вот невиданную лампу, украшенную сверху птицами, в которую Мамин, по ее словам, влюбилась сразу...